Явление 5. Гурмыжская несчастливцев Карп. Несчастливцев, пойди, Карп, и не пускай никого. Скажи, что мы заняты. Карп, слушаюсь, уходит. Гурмыжская, какой костюм? Несчастливцев, дорожный. Мы пешие путешественники, это пальто мой старый друг и товарищ. В непогоду я в этом пальто бродил как старый лир по степям Новороссии. Часто в бурную ночь я искал убежища и меня принимали в этом пальто, принимали чужие, теплее, чем родные. Прощайте, гурмырский прощай мой друг. Несчастливцев. Два только слова и более я вас не буду беспокоить никогда. Гурмырская: "Я слушаю", берёт колокольчик. Несчастливцев. Что это? Вы хотите позвонить? Рано ещё. Дайте мне колокольчик. Берёт колокольчик. Я сам позвоню, когда надо будет. Нам свидетелей не нужно. Напротив, тётушка, вы уж постарайтесь, чтобы к нам не вошёл никто. А главное, Буланов, если только вам дорога его мизерная жизнь. Гурмырский хорошо, я не прикажу никому входить. Про себя. Ах, сон несчастливцев и прекрасно. Ставит колокольчик на стол и садится на стуле под стола. Гурмышская, заметив свою коробку на столе. «Коробка. Я ее забыла». Самым ласковым тоном. «Послушай, мой друг Геннадий, будь так добр, потрудись передать мне эту коробку». Несчастливцев. «Не беспокойтесь, я и здесь, хорошо». Гурмышская. «Но если ты и не хочешь, я сама встану за ней». Несчастливцев вынимает пистолет и кладет на стол. «Не трудитесь». Гурмышская. «Что ты делаешь? Это ужасно». «Я могу умереть со страху!» Несчастливцев. «Не бойтесь! Мы будем разговаривать очень мирно, даже любезно!» Рассматривая коробку. «Знаете что? Подарите мне ее на память!» Гурмышская с испугом. «Ах, нельзя, мой друг! Тут важные бумаги и документы по имению!» Несчастливцев. Планы, купчие крепости, межевые книги. «Как же они уберутся в такую коробку?» Извините, я позволю себе полюбопытствовать. Открывает коробку. Гурмырская вот-пытка несчастливцев. Вы ошиблись. Тут деньги, злато, злато. Сколько через тебя злато. Ну, мы пока её закроем. Закрывает коробку. Был один актёр, провинциальный. Оскорбила его женщина, жена предприниматора. Он смогчал, но не забыл обиды. Всё Жимон терпел. В последнее воскресенье на Масленицу он трипринёра был прощальный вечер для артистов. Слушайте, тётушка, гурмырская, слушаю. Несчастливцы. По окончании вечера стали все прощаться, подходит и он к хозяйке, пожал ей ручку, говорит: "Та ему подала". Он ей тётушка, было палец и откусил прочь. Гурмырский: К чему ты мне это говоришь? Несчастливцев. Разумеется, он поступил глупо. Я его знаю, он дурак. Можно было сделать умнее. Гурмырский: Зачем мне знать всё это? Несчастливцев. На всякий случай не мешает. Другой актёр поступил гораздо умнее. У одной богатой помещицы был племянник, человек с благородной душой, но бедный. Вздумал он навестить свою тётку, которую не видал лет 15. Вот собрался издалека шёл пешком долго, приходит, его принимают по родству. Вдруг тётка узнаёт, что он актёр, гонит его из дому. Не простясь, срамит его перед людьми, перед дворней. Гурмырская: "Ах, нет, Генадий, нищливец!" То есть она думала так поступить, а вышло не так. Трагик нищливцев не позволит играть с собой. открывает коробку. Вот, во-первых, трагику несчастливцу нужны деньги на дорогу. Неприлично ему от богатой тётки пешком идти. Потом у вас живёт бедная девушка. Ну что хорошего, если она живё у вас и пользуясь вашими благодеяниями утопится? Гурмырская, что ты сочиняешь? Несчастливцев, я её возьму с собой. И на её долю нужно что-нибудь уделить. Потом так, как мы отказываемся от всякого наследства после вас. Это нам легко сделать, вы нам и так ничего не оставите, оставите всё гимназисту. И за это нужно что-нибудь взять, считает деньги. Гурмырский: "Ты не томи меня, скажи, сколько тебе нужно". Несчастливцев. Я великодушен. Встаёт, берёт в одну руку пистолет, а в другую коробку с деньгами и подаёт её Гурмырский. Дайте сами. Гурмырская поглядывает на пистолет. Напрасно вся эта комедия. Я тебе должна 1000 рублей. Вот твои деньги. Но если ты нуждаешься, несчастливцев берёт деньги. Довольно. Милостыни не надо. Благодарю вас. Прячет деньги. Гурмырская: "Ох, убери, пожалуйста, этот пистолет. У меня душа не на месте". Несчастливцев: "Да чего вы боитесь? Я ведь нистенько раз". В крайнем случае, если бы вы меня оскорбили очень, я бы убил этого гимназиста, а уж никак не вас. Кладет пистолет в карман. Ну-с, теперь вы меня, конечно, проводите честь честью. Мы позавтракаем и расцелуемся, как следует, родственникам. Курмышская, да, разумеется. Несчастливцев. Барином я сюда явился, барином и уеду. С честью. Звонит в колокольчик, входит карп. — Пошли кого-нибудь поскорее в город нанять самую лучшую тройку до первой пароходной пристани. — Да вот, братец-то мой, я уезжаю, так барыня приказывает поскорее собрать хороший завтрак. — Подай вина получше, шампанского. — Карп, слушаюсь, завтрак готов. — Гурмышская. — Подай в столовую. — Несчастливцев. — Позови, Аркадия. — Гурмышской. — Гурмышская. Я его вам представлю на прощание. Вы немного потерялись, что я не познакомил вас прежде. Карп, сударыня, Иван Петров с сыном дожидается-ся. Гурмышская, скажи, чтобы он подождал в столовой. Карп уходит. Извини меня, любезный друг, я тебя должна оставить ненадолго. Несчастливцев, помилуйте между своими. Гурмышская, мне нужно одеться, я жду гостей. Пойди в столовую, покушай на дорогу, я приду с тобой проститься. Несчастливцев, значит, мы расстаёмся мирно. Вы на меня не сердитесь? Гурмырская: Нет, не сержусь. Но мне кажется, что можно было бы тебе вести себя подерекатнее. Я всё-таки дама. Несчастливцев: О, боже, я вас оскорбил? Скажите, оскорбил я вас? Я не прощу себе. Я застрелюсь при ваших глазах. Вынимает пистолет. Гурмырская: Ах, нет, нет. Несчастливцев: Нет. Вы меня скажите, Обидел я вас? О, я гурмёйский. Ах нет, несколько напротив уходит несчастливцев. Вот так-то лучше. Я уж теперь и сам не разберу, несчастливцев я или Ротшильд входит счастливцев.